Султанов Орел. Почувствовал и мастер опасность? Напал ли наслед с помощью лыжка? Заподозрил ли сам Крабата и Юра? Как-то в начале сентября он пригласил вечером под мастерью в свою комнату, усадил за большой стол, приказал наполнить кружки вином и вдруг неожиданно провозгласил тост за дружбу. Крабата и Юра озадаченно переглянулись. «До дна! До дна!» – кричал мастер. Лил лоб уши налить всем снова, потом сказал –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 Верховный главнокомандующий Кайзера, маршал Саксонии, повел наши войска далеко в глубь Фенгрии. Мы окопались за рекой, а напротив нас окопались турки. Несколько недель длилась настороженная, угрожающая тишина. Она нарушалась лишь короткими перестрелками да и редко пушечным залпом. Война, можно сказать, пока и не чувствовалась. Но вот как-то утром вдруг стало известно, что исчез маршал Саксонии.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 Кивнул лобушу, чтобы тот ее наполнил и продолжил. «Наш капитан посчитал меня сумасшедшим, но все же доложил полковнику, тот повел меня к генералу, и уже с ним мы предстали перед герцогом Лихтенбергом, заменявшим маршала на посту главнокомандующего. Поначалу он мне тоже не поверил, но я превратил на ее глазах штабных офицеров в попугаев, а своего спутника генерала в золотого фазана».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 «Станешь мноим мушкетером, взявшимся освободить маршала!» «А вот за Ирка будет у нас!» Он оглядел парней одного за другим, Ханса Андруша Сташку. Взгляд его остановился на Юра. «Может, ты? Ты будешь Ирка!» «Ладно!» – равнодушно отозвался Юра. «Кому-то ведь надо!» Крабата не обманула его глуповатая ухмылка. Обоим стало ясно, мастер хочет их проверить. «Как бы себя не выдать!» Мастер покрышил над пламенем свечи горстку сушеных трав. Тяжелый, дурманящий дух наполнил комнату. У всех отяжелели веки. «Закройте глаза!» – приказал мастер. «Вы увидите, что произошло в Венгрии. Акробаты и Юра должны поступать так, как Ирка и я тогда во время Турецкой войны». Акробат чувствует, как его одолевает усталость. Свинцевая тяжесть разливается по телу. Он засыпает.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 Вот этот. Герцог приказывает оседлать коня. Крабат заряжает мушкет, скакивает на коня и легкой рысью объезжает площадь. И вдруг, пришпорив вороного бешеным галопом, устремляется на герцога и его свиту, будто хочет их растоптать. Господову все разбегается. Крабат же ко всеобщему изумлению взмывает вверх и проносится над напудренными париками. Коневсадник летят по воздуху ввысь, уменьшаясь прямо на глазах и вот уже их не видит свою мощную подзорную трубу даже командующий артиллерии граф Галлас. Крабанопчица с головокружительной быстротой высоко на землей, словно по ровному полю. Вот он уже над какой-то разрушенной деревенькой на краю видит с высоты первых турков, которые пестря чалмы переливают на солнце. А вот из-за он пушки и патруль, объезжающие укрепление Сам же он и его конь для турков невидимы, однако лошади над турками раздавают от страха ноздри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 кробат вскакивает на коня и указывает маршалу место сзади. Мгновение, и они вырвались из палатки. Янычары так ошарашены, что не могут и пальцем шевельнуть. С криком «Разойдись!» кробат несется по лагерю. У него за спиной освобожденный маршал. Приведи их, даже отчаянная нубийская гвардия султана опускает пики и сабли. кробат пришпоривает коня. «Держитесь крепче! Ваше превосходительство!» Никто не осмеливается преградить им путь. Лишь когда они, во лагерь, вырвались с чистополя и поднялись в воздух, турки пришли в себя и принялись палить изо всех ружей. Но пули не причиняют им ряда, только свистят в воздухе. И «Если эти молодцы хотят нас попасть, они должны стрелять!» – звала там. Успокаивает крабат удивленного маршала. Свинец и железо для нас пустяки, и стрелы тоже!» Но вот, ураганный огонь прекращается, выстрелы стихают. Вдали...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 Крабат давно уже понял, что это за орел. Его не удивляет, когда тут кричит «Возвращайтесь, иначе смерть!». Голос показался Крабату знакомым. Откуда? Но раздумывать нет времени. По знаку Крабата разразилась буря. Она должна смести орла с неба, как легкое перышко. Но нет, орлу султана любая буря нипочем. «Поворачивайте, пока не поздно!» «Голос!» – думает Крабат. И тут же его узнает этот голос Юра, голос его друга. Когда-то, давным-давно, они оба были подмастерьями на мельнице в Козельбруке. «Орел нагоняет нас!» – кричит маршал. И Крабат узнает его голос. «Стреляй, мушкетер! Почему не стреляешь?» «Нечем! У меня нет ничего золотого!» Крабат рад, что нашелся. И к тому же это правда. Маршал Саксоний, сидящий сзади, или кто он там есть на самом деле, отрывает золотую пуговицу от своего мундира,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 Только что они были крыльями, трепетными, шумящими крыльями. Рядом с Юрой, прикинутое кружка, темно-красное пятно на столе. Вино или кровь. С плачем бросается к нему лобош. «Крабат! Крабат! Ты его убил!» У крабата ком застрял в горле. Он рванул ворот рубахи и вдруг видит, рука Юра шевельнулась. К нему возвращается жизнь. Опираясь руками о стол, он приподнимает голову. На лбу, точно посредине, красное пятно. «Юра!»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 «Как это все связать воедино?» «Прекратить!» – заорал вдруг мастер. «Прекратить! А ну и замолчите!» Он скочил, и, вхватив рукой свою кружку, жал ее так, словно хотел раздавить. «То, что вы видели, всего лишь сон, кошмар, который прошел, а я пережил это его. Тогда в Венгрии я убил его. Убил моего друга. Должен был убить. Как это сделал Крабат, как это сделал бы каждый на моем месте. Каждый!»